Глава 51. Эви. «Хватит!» «Ну, еще разок!» — взмолилась Эви. Они занимались этим, кажется, уже несколько часов. Зато она через муки приблизилась к тому, чтобы не падать, хотя кинжал был совсем рядом от нее. Это был большой шаг вперед, учитывая, что в начале этого упражнения она могла лишь сворачиваться в комочек на полу, давясь собственным языком. «Можем завтра попробовать еще раз. Тебе нужен отдых», — настаивала Татьяна. Смеркалась, а босс еще не вернулся. «Да, наверное», — печально улыбнулась Эви. «Пойду лучше домой. Сестру надо накормить, да и папу проведать». «Точно. Вспомнила». Татьяна бросилась перебирать баночки и бутылочки по шкафам. «Я нашла ему новое обезболивающее в одной из старых книг. Сейчас сделаю, не уходи». Присядь, переведи дух. Татьяна повернула ручку и зажгла плитку в углу. Тесную комнатку заполнил аромат лекарственных трав. И Эви слегка улыбнулась, утирая под солбатыльной стороной ладони. Теперь она была достаточно близка к победе над болью, чтобы использовать кинжал по назначению, как оружие. Разминая шею, Эви улыбнулась Клэр, которая опустилась рядом. Та заламывала пальцы. Потом принялась ковырять пол носком ботинка. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое». «Да ничего», — искренне ответила Эви. «Иногда с хорошими людьми случаются плохие вещи». Клэр кивнула, помолчала какое-то время и заговорила снова. «Я очень упрямая». «И я, очевидно, не мастер плавных подводок», — поддела Эви. Клэр с улыбкой кивнула. Точно. Смех у нее звучал как колокольчики. В детстве Эви представляла себе, что так смеются феи. Извини за то, что в первую встречу вела себя крайне негостеприимно. Мне не просто с новыми людьми. А... М -м, как красноречиво Эви. Мне было так стыдно за то, что я невольно помогла королю Бенедикту. Клэр нашла глазами Татьяну, которая была полностью погружена в работу. Я не одобряю никак Тристан ведет дела, ни его маленькую вендетту. Но я ненавижу короля». На этих словах Эви ощутила своего рода единство с этой девушкой. Она лучше всех понимала сложные отношения в семье. «Откуда тебе было знать?» Я не догадывалась, что этот человек был из славной гвардии, пока он не расписался в журнале. Да и потом не стала задумываться над этим. День был занятой. Клэр потерла глаза. Один из постоянных покупателей и очень славный человек. От него ушла жена. Она больше всего любила синие чернила, а он из кожи вон лез, чтобы их достать. Когда он пришел за заказом, он был просто разбит, а тот рыцарь пришел вслед за ним. «Почти готово», — возвестила Татьяна, и тут что-то подгорело. «Блин, нет, еще не готова. Клэр улыбнулась ей в спину. Морщинки вокруг глаз у нее были такие же, как у злодея. «Кстати, а чем отличаются синие чернила? Зачем покупать именно их?» — спросила Эви. «Да, ничем особенным, если честно», — Клэр пожала плечами. «Постоянные покупатели обычно используют их, чтобы читать, что написали с их помощью другие». «Это как?» — Эви склонила голову. «Используешь чернила из одного флакона, и одна капля проявляет на странице слова, которые кто-то написал этими же чернилами». «Что угодно!» У Эви вдруг заколотилось сердце, словно она медленно кренилась над краем утеса. «Что угодно, что написано этими чернилами, да. Когда я зачаровываю их, они становятся единым целым. Даже когда капли разделены, их можно связать словами. Ну, представь, что все еще можешь управлять отрезанным пальцем, потому что раньше он был частью тебя». «Так эти чернила...» «Всегда показывают правду, пока они кончатся». Эви кивнула. В голове у нее метались мысли. Клэр фыркнула, оглядела комнату. «Вообще нужнее всего они как раз в офисе. Написал, что хочешь, капнул чернилами, и... Копия готова». «Не говори, Пикси, лишаться работы». Эви улыбнулась, прижала палец к виску, медленно выдохнула. «Волшебные чернила, волшебный шрам, волшебный кинжал... «Магия во всем, да?» «Извини», — улыбнулась Клэр. «Я понимаю, что владеть магией и просто встречаться с ней, толком не понимая, — это разные вещи. Такое может и запутывать, и даже огорчать». «Когда у тебя пробудился дар?» — тихо спросила Эви. «Когда Тристан стал злодеем», — ответила Клэр с отсутствующим загнанным взглядом прекрасных глубоких глаз. «Денёк выдался. Тот еще. Эви кивнула, не придумав, что ответить, что само по себе было тревожным признаком. Слова редко её подводили. Проблемы начинались с теми, которые вырывались наружу. «Готово». Татьяна подошла, посмотрела на них, будто поняла, что вмешаться будет не лишним. «Держи. Расскажи потом, получше ли стало твоему старику. Если нет, всегда можно вернуться к прежнему составу». Эви встала на цыпочки и поцеловала ее в щеку. «Спасибо, подруга. И тебе тоже спасибо». Она обернулась к Клэр. Та кинула сочувственный взгляд на бутылочку. «У твоего отца неведомая болезнь?» Эви кивнула и убрала лекарство в карман юбки, а потом подошла к столу за плащом. Последние несколько часов прошли в дымке боли и облегчения, так что она понятия не имела, как ее плащ переместился сюда, с вешалки около рабочего стола. «Эванжелина, пока не ушла» окликнула ее Клэр, и Эви обернулась, чтобы посмотреть ей в глаза. «Вечером делаю еще порцию разных чернил. Хочешь себе?» Эви пожала плечами и чуть улыбнулась. «Почему нет? Мне бы пригодились синие». «Отлично. все равно делаю партию для бархатца». Эви замерла, кровь застыла в жилах. Татьяна фыркнула. «Ну и имечка. Он что, цветок?» Улыбка Эви каким-то образом удержалась на лице, когда она покидала комнату. Шаги вновь стали целенаправленными, а в кармане лежала не одна бутылочка. Из всех красивых флакончиков на полках у двери. Да, для этой у Эви имелось отличное применение.